Глава шестая. Яролин, фоланский офицер, спасенный Чейном, сидел в капитанской каюте и обрушивал на невозмутимого Делила одну волну негодования за другой. Наговорившись, он устало закончил. — У вас нет причин, по которым вы должны отказаться отвести меня на вхолу. Это как посмотреть? — хладнокровно ответил торговец.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 не соло нахлебавшись. Где гарантии, что ваша вхола окажется нам дружелюбной и окажет более гостеприимный прием? Нет, я лучше полечу к третьей планете в вашей системе, Кернатье. Но это же варварский мир, горячо возразил Яролин. Он заселен полудикими и нищими гуманоидами. Вы не заработаете там ничего, кроме удара ножом в спину? Хм... Не только ножи это меняет дело держу пари что туземцы вылошат любые драгоценности за более современное оружие чеень тихо сидевший в углу каюты одобрительно хмыкнул делула знал свое дело и в холандский офицер был окончательно сбит с толку на его лице появилась маска безнадежности послушайте капитан! «Я принадлежу к одной из знатных семей в холлы и имею определенное влияние». С сказал он. «С вами ничего дурного не случится, уверяю вас». Дилула притворно засомневался. «Ну, не, не знаю, не, не знаю. Я бы не прочь заняться бизнесом на вашей планете, коли на Кхаралле дело не выгорело. Хорошо».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 Когда капитан вернулся в свою каюту, Чейн внутренне съежился. Он ожидал, что Дилула начнет читать ему мораль. Вместо этого глава торговцев достал из стеного шкафа бутылку вина. — Хочешь выпить, сынок? Удивленный Чейн взял предложенный бокал с золотистым напитком и сделал изрядный глоток. Поморщился. — Земной виски, — заметил Делула. Весьма забористая штука. Он отпил пол бокала и, откинувшись на спинку высокого кресла, стал разглядывать Чейна холодным, слегка прищуренным взглядом. На что она похожа, ваша варга? Неожиданно спросил он. Чейн закрепался, не зная, что ответить. «Это сложно объяснить. Варгу надо видеть. Огромный мир, необъятные горизонты, прерии, пустыни, заснеженные горы. Это очень бедный мир. Вернее, он был таким, пока мы не освоили космонавтику». Дилула кивнул.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 Вздохнул Делула. «Пора бы независимым мирам объединиться и очистить это логово пиратов от скверны». Чин покачал головой с дерзкой улыбкой. «Эх, не так это легко сделать. В космосе никому не угнаться за нами, варганцами, ведь никто не может выдержать привычных нам чудовищных перегрузок». А, но если объединенный флот двинется на вас...»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 — проворчал Дилула. Но это не смывает с варганцев их бесчисленных грехов, хотя я и слышал, что у вас вообще нет веры в Бога. — То есть религии? — переспросил Чейн. — Нет, такими играми мы не увлекаемся, хотя многим нашим соседям это и не по нраву. По этой-то причине мои родители-миссионеры и попали на варгу. — Нет религии, нет этики. Задумчиво сказал Делула. Бедный мир, нищих духом, но все же у вас, насколько я слышал, есть какие-то законы, дисциплина, повиновения начальникам, хотя бы во время набегов, не так ли? Только теперь Чейн начал понимать, зачем Делула затеял этот разговор. Он хмуро кивнул. Да, есть у нас и законы, и, и дисциплина. Делула не спеша наполнил свой бокал. Вот что я тебе скажу, Чейн. Земля тоже небогатый мир. Многие из нас вынуждены болтаться по космосу, чтобы просто заработать на жизнь. Мы не совершаем пиратских набегов, и потому нам приходится выполнять самую черную и грязную работу, которую обитатели многих планет не хотят делать сами. Да, да, мы наемники, и нас это не красит, но мы... Свободные люди никогда не лезем в чужой карман. Если кто-то решил выбрать карьеру торговца, он приходит к капитану грузовика вроде меня. Тут оценивает на что годится новичок и определяет его долю прибыли. Когда работа сделана и плата за нее получена, команду обычно распускают. В новый полет могут пойти совершенно другие люди. У нас это дело обычное. Но когда корабль в рейсе, и мы заняты общим делом, все члены экипажа соблюдают строжайшую дисциплину. Наша жизни зависит от того, насколько все подчиняются приказам командира. В данном случае — моим. Понимаешь, Звездный Волк? Чейн пожал плечами. Если помните, я не заключал с вами никакого договора, даже не знаю, какова будет моя доля.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 Хотя не советую об этом болтать, иначе ты позавидуешь мертвым. Что касается в холод, то она для нас лишь пересадочная станция в далеком пути. То, что мы ищем, находится в туманности Корвус. Похоже, в Холландце нашли там военную базу, предтечь с каким-то сверхоружием. Наших друзей из Харала это весьма беспокоит, и они хотели бы от него избавиться, естественно, нашими руками. Для этой цели нас и наняли сынок. Некоторое время Дилулу молчал. Конечно, мы могли бы отправиться прямо в эту чертову туманность и потратить остаток жизни на поиски базы предтечь. Однако я предпочитаю сунуть голову в пасть врагу и позволить ему самому привести нас к цели. Правда, это опасный трюк. «Если в холландцы пронюхают о наших намерениях, нам попросту перережут глотки!» Чин с интересом взглянул на капитана. Он любил смотреть в лицо опасности и занимался этим с тех пор, когда подрос и смог участвовать в рейдах звездных волков. Без опасности жизнь была для него вялой и скучной, как и было до сих пор на корабле торговцев. Каким же образом харальцы разнюхали о Спросил он. Неужто проболтался Яролин? Делула кивнул. Верно, но не совсем. Яролина долго и безуспешно допрашивали. Только когда его накачали специальными наркотиками, офицер раскололся. Он подтвердил, что где-то в туманности Корвус в Холландске космолет-разведчик случайно обнаружил древнюю военную базу пришельцев. Но уверен, он никогда не помнит об этом. «Потому-то он вам и понадобился?» — заинтересовался этим чей. Недурно задумано. Мужественный офицер, стойко выдержавший пытки, представляет своих спасителей правительству в холлы. «Ему не пришлось особенно долго меня упрашивать», — хохотнул Делула. «Надеюсь, нам без особого труда удастся остаться у гостеприимных хозяев ровно столько, сколько понадобится». «Ладно, иди, Чейн, и помни, я тебя предупредил в первый и последний раз!» Выйдя из капитанской каюты, Чейн задумчиво побрел в кают-компанию. Там отдыхали лишь четверо. Большинство торговцев во время полета выполняли обязанности членов экипажа. Заметив Чейна, мужчины замолчали, Балард нехотя повернулся к нему, на его бульдоживом лице промелькнула ядовитая ухмылка. «Эй, парень, как провел время в городе! Надеюсь, не дурно!» «Спасибо, я повеселился вдоволь», — рассмеялся Чейн и непринужденно уселся на кожном диване. «Чудесно», — сказал Балард. «Нашему новичку с самого начала чертовски везет. Вы со мной согласны, ребята?» Рутлидж обжог Чейна неприязненным взглядом и отвернулся. Родист Бихил, не отрывая глаз от небольшого прибора, напоминающего микроскоп, пробормотал, что мол, действительно чудеса, за один день натворить столько всего. Зато Сикинин, высокий кряжестый фин с тяжелыми чертами лица и короткострижными волосами, не стал миндальничать лучший, парень, заруби себе на носу. Пока ты член нашего экипажа, ты должен подчиняться приказам, как ягненок. Басовито сказал он. — Я ясно выражаюсь, или тебе нужно повторить? — Ему все ясно, — ответил Зарейна Боллорд. Он у нас вообще особая штучка, иначе Джон не сделал бы из первого встречного полноправного торговца. — Что ж ты за птица такая, парень? — Чейн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 Если ты еще раз выкинешь такую штуку, я прикончу тебя собственными руками. У нас и без тебя хлопот хватает. Чинь с трудом заставил себя промолчать. Он вспомнил слова Дилулу о том, что все торговцы идут в одной связке, зависят друг от друга. Что ж, ему сделали серьезное предупреждение. Земляне во многом уступают варганцам но все же могут быть весьма опасными. Не зря в галактике торговцы заслужили репутацию весьма крутых парней. Его самолюбие было сильно задето, и все же он не стал отвечать на оскорбления и, коротко попрощавшись, ушел в свою каюту. Когда он проснулся утром, корабль уже делал предпосадочный маневр около вхолы. Вместе с несколькими торговцами Чейн после завтрака пошел на обзорную палубу полюбоваться видом планеты. Огромный шар уже почти полностью занял все пространство экрана. Сквозь тонкий слой облаков был виден обширный океан и изрезанные линии зеленых континентов. «Это очень похоже на Землю», — тихо сказал Рутлиц. Чейн едва не спросил, почему, но вовремя удержался. Когда корабль вышел на низкую траекторию, Бихил заметил. Смотрите, город, он построен прямо в морском заливе. На земле таких нет, если не считать полузатопленной Венецией. Сделав маневр разворота, космолет приблизился к плоскому, густо заросшему зеленому берегу, окруженному бахромой островов. Море раздробилось здесь на сотни узких паротоков. На островах теснились белые уступчатые здания, а рядом с ними на материке располагались средних размеров космопорт, за которым были видны огромные белые кубы либо складов, либо каких-то фабричных зданий. — Хм, это более развитый мир, чем Корал, сказал Рутлидж. — Взгляните, у них есть полдюжины собственных звездолетов и множество планетолетов.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 Он кивнул в сторону Еролина. Скажите, вы действительно везете оружие? — Всего лишь отдельные образцы, — добродушно улыбаясь, уточнил Делула. Зачем вы привезли их на вхолу? Капитан с негодованием взглянул на Вхоландцев. — Послушайте, мы вовсе не собирались сюда лететь. Более случая мы спасли вашего офицера из Харальских застенков.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 и направили сюда самыми совершенными образцами оружия. Как ручного, так и другого. Черт побери, хотел бы я, чтобы мы сюда вообще не прилетали. Поначалу мы высадились на корали я не успел толком даже начать переговоров, как один из наших людей попал в передрягу. Мы едва унесли от этих варваров ноги. Даже если не верите, что мы прилетели самыми добрыми намерениями, Не стоит торопиться с выводами делать из мухи слона. Яролин вновь горячо заговорил о чем-то по-вхолландски, уговаривая своих земляков. Наконец они неохотно кивнули в знак согласия. — Хорошо. Мы разрешаем вам пока остаться в нашем космопорту, но ваш корабль будет взять под стражу. А все привезенное вами оружие должно оставаться на борту. Делуло вздохнул. «Хорошо, я понял. Эх, черт, ничего да же нам не везет?» Он повернулся к спасенному офицеру. «Послушайте, дорогой Еролин, нам нужно ваше содействие. Мы хотели бы вступить в контакт с кем-нибудь из официальных лиц, которые могут заинтересоваться образцами наших товаров». Еролин задумался. «Я могу вас свести с Тхрандерином. Это весьма влиятельная фигура». — Превосходно! — просиял Дилула. Было бы хорошо, если бы он навестил наш корабль. Я мог бы ему показать товар. Капитан выглядел весьма довольным. Он обернулся к членам экипажа, стоявшим в коридоре, и весело крикнул. — Ребята! Вы можете сходить в город и развлечься. За исключением, разумеется, нашего шистрого новичка Чейна. На лицах торговцев появились усмешки. Чейн вздохнул, пожал плечами. Он ожидал нечто подобного, зато Иролин начал темпераментно возражать. — Послушайте, капитан, это несправедливо, — воскликнул он. — Чейн спас меня, и я хочу представить его своей семье и друзьям. Я убедительно вас прошу. Лицо Делула потемнело. Добродушно улыбка погасла, но возражать он не стал. — если вы так?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 За это время Делула успел улучшить момент и поговорить с Чейном наедине в своей каюте. — Ты знаешь, сынок, зачем мы прилетели сюда? — серьезно сказал он. — Надо любыми путями проведать, где же в туманности корвы находится эта чертова военная база пришельцев. Может, именно тебе повезет? Во всяком случае, держи ушки на макушке, но не старайся казаться слишком любопытным. — И вот еще что. Я не верю, что Еролин пригласил тебя в гости из одного чувства благодарности. Может быть, он захочет выведать у тебя какие-нибудь сведения о наших планах. Будь настороже, звездный волк.